Глава 22. Убийца. Я понимал, что едва ли успею добраться до Джанучи вовремя, и всё-таки побежал по проходу в сторону сцены. Малыш крикнул Афериус. "Уберите отсюда публику", крикнул я в ответ. И так, что мне делать? Можно просто крикнуть и предупредить изобретательницу, но она не услышала бы меня из-за шума. К тому времени, как она меня заметит, мной уже займётся охрана. И вероятно втопчет в пол прежде, чем я успею разъяснить, что к чему. И между прочим, Крессия позволила мне заметить нож за манжетой рубашки, что если она сделала это специально, именно того и желает, чтобы я побежал на выручку и меня арестовали. Второй вариант взорвать её моим заклинанием. Тут две сложности. Во-первых, трудно бросать порошки на бегу. И во-вторых, я рискую накрыть взрывом не только Кариссию, но и Джанучо. Те, кто управляет червём, будут счастливы, я полагаю. А тавсюду на разных языках неслись встревоженные крики. Гости заметили мой манёвр и обсуждали, хватать ли меня или подождать, пока это сделает охрана. Некоторые, вероятно, задавались вопросом, сумеет ли они расположить к себе Джанучо, а безвредив её потенциального убийцу. Неплохой план, только вот убийцей был не я. Оставался один последний вариант, при котором я с меньшей вероятностью наврежу невинным людям и с большей погибну сам. На полпути к сцене я остановился и вынул порошок. Много порошка. Охранники стояли перед сценой, ожидая, что я попытаюсь прорваться мимо них. Командир выкрикнул приказ, и шестеро охранников двинулись ко мне. Паршивый план, думал я, бросая порошки в воздух, Они соединились в футах в трёх над моей головой. Я сосредоточился, зажёг татуировку и сотворил магический жест. Караф. Поглотив такое количество порошка, двойные огни сделались похожими на раздутых змей, красную и чёрную. Взгляд Джанучи упал на меня, и странное дело, в её глазах не было страха. Она стояла, не шевелясь. Я представлял, как работает её мозг, как пытается осознать, почему молодой человек, пришедший, похоже, её убить, просто сотворил заклинание у себя над головой. Может, подумалось мне, она каким-то образом поняла мои истинные намерения, впрочем, это не имело значения. Всё равно никто не успел бы ничего предпринять. Взрыв свалил шесты, поддерживающие над сценой шёлкового деревянного дракона. Мифическое существо приземлилась на Джанучу и Крессию на крыф их деревянными рамами и окутув тканью. Большинство охранников тут же переключили внимание на изобретательницу и кинулись на сцену, чтобы извлечь её из-под этой ткани и дерева, а затем окружить кольцом на случай, если я попытаюсь напасть. Крессия вылезла из-под дракона и попыталась ненавязчиво проскользнуть мимо охраны, чтобы добраться до Джанучи. Однако ей пришлось отказаться от этой идеи, поскольку вторая группа охранников вознамерилась защищать её. Кристис слегка улыбнулась. Я не умею читать по губам, но уверенно на произнесла что-то вроде ловко придуманный предатель. Да-да, слово предатель наверняка где-то там было. Я наслаждался моментом триумфа, очень кратким моментом. А потом первый из побежавших охранников ударил меня в грудь, выбив воздух из лёгких и швырнул на землю. Вскоре подоспели и другие. Они навалились на меня сверху, и я оказался погребён под грудой тел. Тут уж ничего нельзя было поделать, и я просто наблюдал за Крессией. В выражении её лица изменялось недоумение, смятение, ужас. Тот, кто контролировал червя, попытался руками кресси убить её мать, а потерпев неудачу, просто разорвал связь, оставив её разгребать всё самой. Ну, то есть, часть досталась мне. Охранники явно собирались наносить удары, пока не выбьют из меня дух. Что произошло довольно быстро, поскольку под весом всей этой массы тел дышать было крайне затруднительно. Да, таков был мой план.